Глава третья. Нынешний способ передвижения не может дать никакого понятия о сообщениях, бывших за полтораста лет назад. Не говоря уже о железных дорогах, даже конная езда при отсутствии правильной почтовой организации далеко не соответствовала нынешней. Прадеды наши вообще не любили торопливости и крепко держались пословицы Спешишь, людей насмешишь. Ездили тихо, с растахами, Помолившись на путь дорогу И отслужив напутственный молебен За сохранение путешествующего И за благополучное возвращение. Поездка за 300 верст Казалась делом нелегким. Но выпадали случаи, Когда и русские люди Первой половины XVIII века Умели спешить. Князь Василий Лукич Долгоруков, Михаил Михайлович Голицын и генерал Леонтьев выехали из Москвы вечером 19 января, а прибыли в Метаву 24 января, тоже вечером, проехав, следовательно, тысячу слишком верст в пять суток. Более быстрой езды по их боярским костям, казалось, не могло быть, но немцы и тут опередили. Посланный лифлянцем, но русским коммергером и графом Карлом Густавом Левенвольдом, его скороход Вурм с письмом, зашитым в шапке, выйдя из Москвы 19 января, около полудня, приехал в поместье графа Рейнгольда Левенвольда, лежащее за метавою, 22 января, вечером, не пользуясь заранее заготовленными по пути подводами, как было устроено для депутатов. Впрочем, надо бы объяснить, что тракт его был иной, отклонявшийся от большого пути по более прямой проселочной дороге, сокращающей расстояние на сотню верст. Утомленный, разбитый, с пересохшим горлом, явился Вурм прямо с дороги в кабинет графа Рейнгольда и молча протянул ему свою меховую шапку. Граф понял, в чем дело. Опытными руками ощупал шапку, распорол подкладку и осторожно вынул письмо. С должным вниманием прочел он письмо брата с известием о предстоящем избрании герцогини и с советом принять это избрание, в какой бы форме оно ни было предложено. Рейнгольд Карл дополнил, взвесил, оценил и через час тройка несла его к резиденции Курляндии по ровной дороге, скованных морозом вод Дризома. Митавский дворец, или лучше сказать, замок герцогов Курлянских, находился на том же самом месте, на котором существует нынешний дворец, не напоминающий, впрочем, нисколько прежнего замка. Основанный в 1264 году гроссмейстером немецкого ордена Конрадом фон Майдерсом, в виде укрепления, окруженного рвом, замок постоянно и постепенно укреплялся и, наконец, приведен был почти в неприступное положение. Это было неуклюжее, грубой работы здание с толстыми стенами, узкими окнами, как и все немецкие замки того времени. В таком виде замок существовал до 1703 года, когда русские взяли его приступом срыли укрепления, но оставили сам замок нетронутым. Ныне дворец окружают парки и сады. Но в то время это была самая непривлекательная, печальная местность, безлесая и болотистая, по которой уныло пробирался мутный дрезом приток А. На другой день, 23 января, утром, Чуть Божий свет стал брежеть и выводить из полумрака незатейливый дворец герцогов курлянских, а немецкие головы обнажаться от ночных колпаков, граф Рейнгольд уже входил в то отделение, примыкавшее к дворцу, где имел пребывание камер-юнкер Эрнест и Аган Берон.